Глава 11. Это странно, пробормотал Торгиг. Феликс, Готрег, Хамнер и другие гномы лежали в неглубокой канаве. Смутные силуэты патруля орков виднелись в 20 шагах от них, расплываясь в густом утреннем тумане. Отряд выдвинулся из Роденгеймского замка каких-то полчаса назад. Он тихо выскользнул из задних ворот, не зажигая лампы факелов. Из холмистых предгорий он направился в зеленые равнины скверноземелья. Кроме Хамнера, к уцелевшим после похода к потайному проходу Бирри присоединились еще четверо гномов. Трое братьев из Каракхирна, работавшие в молодости в шахте Дуг Грунг, и еще один из клана каменщиков, опытный горный инженер. «Если узнают, что я, истребитель, дважды прятался от орков, то мне будет очень стыдно», — сказал Кожаная Борода. Да ещё спасался от них бегством, шёпотом подсказал Нарин. Хватит болтать, оборвал их Хамнер. Орки следили за Роденхеймским замком с тех пор, как там появился Хамнер со своими гномами. Их патрули непрерывно сторожили все горные дороги и козьи тропы. Такая внимательность и осторожность не характерны для них. Зеленокожие должны были всей толпой лихорадочно, но безрезультатно нападать из захваченной твердыни на своих исконных врагов. А гномам только этого и требовалось. Если бы орки бросились на штурм стен Роденхеймского замка, гномы спокойно бы частью из них перестреляли, облегчая себе задачу по освобождению Караххирна. Однако они не нападали, а только посылали угрюмые патрули, не подходившие близко к Роденхеймскому замку. Это выглядело странно. Наконец, когда тёмные силуэты орков растворились в тумане, Хамнер поднялся на ноги. "Ну «Но ладно", проговорил он. Пойдёмте. У нас следите, чтобы не появились другие. Нас никто не должен увидеть. Отряд незаметно пробирался в тумане. Не встретив больше патрулей, он преодолел последнюю горную гряду и вышел на холмистую равнину. Под предводительством Хамнера они молча шли на юг и юго-восток в холодном и сыром мареве. Ещё через час туман стал рассеиваться. Стали видны редкие сосны и камни на земле этих бесплодных холмов. Потом под низким серым небом замаячили зазубренные вершины черных гор. Было по-прежнему холодно и сыро, как во влажных объятиях. Феликс дрожал в своем старом красном плаще и в любую минуту ждал, что окажется под дождем, но дождь не начинался. Хамнер шел впереди. Рядом с ним шествовал внимательно осматривающий окрестности Торгик. Готрек мрачно тащился сзади. Принцы и истребители ни с кем не разговаривали. Через некоторое время старый горный инженер, широкоплечий и пузатый старик с красным носом и густой рыжей бородой с проседью отстал от остальных, поравнялся с Готреком и громко проговорил. «Вы наверняка все время думаете, почему я вызвался добровольцем, когда узнал об этом предприятии?» Готрек ничего не ответил, а только смотрел вперед. «Меня зовут Галлен Оливсон», — заявил инженер, ударив себя в грудь ручищей. Я тоже из клана Каменщиков, как и покойный друрик Бродиксон. Вы помните друрика? Готрек сплюнул. Более проницательный гном, чем Гален, наверное, заметил бы его стиснутые кулаки. Говорят, что вы бросили его радиного умирать, когда удирали от жалких горков, как последний трус. Прохрипел Гален. Феликс с трудом уловил движение истребителя, но Гален внезапно оказался на взнице на спине с разбитым в кровь носом. Готрек, как ни в чём не бывало, шёл дальше, но остальные гномы обернулись. "Боть ты проклят, Готрек Гурниссон!" вскричал Хамнер. "Так что, не успокоишься, пока всем не расквасишь носы, так же нас и сколечешь раньше орков". Он сам напросился. Пожал плечами Готрек. "Ты застал меня в расплох, мерзавец", сказал Галин и с трудом сел, схватившись за нож. "Ты назвался трибителем трусом и не был готов к тому, что за этим последует", усмехнулся кожаная борода. "Значит, ты дурак". Дорорик сам попросил, чтобы моего оставили, сказал Нарин, протягивая Галину руку. "И если ты так хочешь подраться с трибителем, подожди, пока не закончится это предприятие. Как ждём все мы". Галин отмахнулся от Нарина, встал, сам и презрительно усмехнулся. Прикажешь мне верить на слово гному из клана Железнокожих? Разве не вы украли у нас щит Друтти? Наверное, ты и подсказал истребителю бросить Друрика, потому что тот был из клана Каменщиков. Никто ничего истребителю не подсказывал. Фыркнул Нарин, а потом лукаво показал привязанную к своей бороде деревяшку. У меня тут щит Друтти. А точнее, то, что от него осталось. Если хочешь, я дам тебе за него подержаться. Издеваешься, железнокожий? грозно спросил Галин. Кстати, ты следующий на очереди после этого истребителя. Олифсен, рявкнул Хамнер. Если ты пошёл с нами только для того, чтобы скандалить, можешь убираться обратно в замок. Уймись. Галин с ненавистью посмотрел на Нарина и Готрика, но успокоился. поправил доспехи и остановил тёкшую из носа кровь большим носовым платком. Что же, подождём, пробормотал он. Главное достоинство гнома в его терпении. Остальные гномы в отряде усмехнулись, пока Гален на них не смотрел. Это были братья Расмуссон, Карл, Рагар и Арн, так похожие друг на друга, что Феликс с трудом различал, кто есть кто. Все трое они были лысыми чернобородыми шахтерами, в кожу которых навсегда въелись пыль и руда. Морщины на их лицах и костяшки пальцев от этого потемнели. — Хорошо, он ему врезал, — сказал, кажется, Арн. — Не каждый день увидишь такой удар, — кивнул, наверное, Карл. — Вот сейчас я вам тоже врежу, — прорычал Галлен, замахиваясь на них кулаком. — За что? — завопил третий брат. — Да. Феликс методом исключения пришёл к выводу, что это должно быть Рагор. Без обид, Родич. Мы же не говорили, что ты заслужил это. При этом ты не заплакал и не захныкал, сказал, кажется, Арн. Ты не стал ныть, а поднялся на ноги и приготовился получить хук справа, заявил последний брат, который следовательно был Карлом. Гален некоторое время подозрительно смотрел на них, пытаясь понять, издеваются они или нет, а потом сказал: "Ну ладно", и отвернулся. Братья гидропереглянулись. Горнисон ему действительно здорово пробил, сказал Рагор. "Ага", согласился Арн. "Такой удар получаешь в жизни лишь раз", ха, заявил Карл. "Такой удар может и жизни лишить за раз". Плечи Галина напряглись, но он не обернулся. Братья заулыбались, как если бы одержали победу. Вскоре Феликс начал отставать, потому что у него всё-таки болела нога. Не очень сильно, благодаря чудесам кном его доктора, но всё-таки до конца она не выздоровела и идти быстро пока не позволяла. Готрек шагал рядом с ним не только чтобы Барду было не скучно, но и старался держаться подальше от Хамнера. А что ты имеешь против Хамнера? наконец спросил Готрек у Феликс. Я догадался, когда-то вы были друзьями, и из-за чего же вы поссорились? Из-за девушки, оскорбления, золото? «Человеки не поймут, что такое честь гнома, потому что у них нет собственной», — фыркнул Готрек. «Хамнер нарушил данную им клятву. Тебе достаточно знать ровно столько». «Какую клятву?» — настаивал Феликс. «Что Хамнер сделал такого ужасного? На вид он не так уж и плох, кажется рассудительным и сдержанным». «Он тебе нравится, потому что ведет себя совсем по-человечески», — сказал Готрек. Держится как человек, и как человек гладко говорит, но при этом у него такая же предательская натура, как и у Людишек. Для гнома клятва свята. Неважно, касается ли она чего-нибудь серьёзного, но Хамнер за красивые глаза или за пригоршню монет продаст кого угодно. Чтобы избежать выполнения обещания, он будет крутиться как уж на сковородке и цитировать все мыслимые и немыслимые законы. Ага, значит, это была девушка. Я больше ничего не скажу. Ну и ладно, ответил Феликс. Некоторое время они шли молча, но Феликса всё-таки мучило любопытство. А когда всё это произошло, ты уже был истребителем? Готрик проницательно взглянул на Феликса. Ты пытаешься выведить это у меня, человечий отпрыск. Ничего я не пытаюсь выведить, заявил Феликс. «Ну, а если тебя убьют, мне придется включить Хамнера и всех остальных в повествование о твоей гибели, перечислить их в составе отважного отряда, который возглавлял истребители и все такое прочее. Чтобы это выглядело естественно, мне надо будет упомянуть, как вы с Хамнером познакомились, чем при этом занимались и так далее». Готрек подумал немного и кивнул. «Пожалуй, мне стоит тебе кое-что рассказать». «Все эпические повествования, которые мне приходилось слышать на перах, действительно начинались с самого начала. Конечно, тебе лучше все узнать от меня, а не от этого лгуна и клятва преступника». Готрек внимательно посмотрел на Феликса и добавил. «Имей в виду, что я расскажу тебе не все, а только то, что необходимо». «Уверен, необходимо подойдет», — согласился Феликс, стараясь скрыть нетерпение, потому что Готрек очень редко рассказывал ему о своем прошлом. Говори. Готрик шёл молча, словно собираясь с мыслями. Я познакомился с Хамнером, когда он явился в клан моего отца, начал наконец Готрик. Это было задолго до того, как я стал истребителем. Тогда я был совсем молодым. У нас царил мир, и мне было очень скучно. Я хотел сражаться. Готрик задумчиво погладил бороду. Хамнер тоже тогда не находил себе места. Он даже дошёл от корактир на до самых крайсветных гор, потому что читал слишком много книг, усмехнулся истребитель. Он хотел увидеть миры чудеса, о которых в них говорилось. Теперь Готрек пожал плечами. В основном в местах, о которых он упоминал, в море коктейев, в империи, в Бретоннии шла война, и я сказал ему, что пойду туда вместе с ним. Значит, вы просто пошли вместе? спросил Феликс. Вас не связывала дружба? Нас, меня и этого ненадёжного Готрак замолчал и вздохнул. Да, наверное, связывала. Тогда Хаммер казался мне хорошим гнобом. Он мне всячески помогал. Однажды уговорил одного курфюрста не вешать меня. В какую бы армию мы ни нанимались, Хаммер выторговывал наилучшие условия. А если начальники пытались нас одурачить, он делал так, что мы всё равно получали наши деньги. Готрек усмехнулся и снова посмотрел туда, где шёл принц, крякнул и отвернулся. Впрочем, Хаммер никогда не был хорошим воякой, добавил Готрек. На бумаге у него всё выходило гладко, и он неплохо дрался, но терялся, когда что-то шло не так, фыркнул Готрек. Кроме того, он не мог вести себя как настоящий наёмник. Когда мы грабили замки, он брал себе только книги, а однажды набросился на нашего капитана за то, что тот разбил какую-то статую. Хаммер вполне мог убить человека, гнома или эльфа, но не разрешал жечь в его присутствии картины. Сколько же вы странствовали вместе? спросил Феликс. Лет 10 или 20, пожал плечами Готрек. Уже не помню. Может, и все 50. Мы сражались по всей империи, в Бретоннии, охотились на пиратов южного побережья, бились в пограничных княжествах, в Асталии, в Телии. Готрик замолчал. "Ну и что там в Телии?" подсказал ему Феликс. "Ничего", заречал пришедший в себя Готрик. "Я уже довольно рассказал тебе, человечий отпрыск. Больше ты ничего не узнаешь". "Но как можно писать о чём-то, не зная, чем всё кончилось?" А кончилось всё тем, что Хаммер не сдержал клятву. Вот и всё. А теперь отстанет от меня. С этими словами Истребитель пошёл вперёд, догоняя остальных гномов и оставил Феликсу ковылять сзади. Феликс мысленно обозвал себя идиотом. Он чуть всё не узнал. Если бы он в конце так не настаивал, Готрик, может, и сам бы рассказал. Впрочем, он узнал о периоде жизни Истребителя и о существовании которого раньше и не подозревал. Уже это было кое-что. На утро третьего дня гномы снова повернули на север, подбираясь по узким и извилистым долинам и ущельям к предгорьям Чёрных гор, до тех пор, пока скверная земли не осталась зацепью поросших сосновыми лесами холмов. Теперь впереди шли братья Расмуссены. В молодости они работали в Дуггрунге и много раз туда ходили. Эта троица уверенно двигалась по склонам с рододендронами и цепкой крапивой, вдоль горных ручьёв, по оленьим тропам и давно заросшим сорняками и дикими цветами просёлочным дорогам, всё время переговариваясь. "А это не здесь старый Энрик потерял золотой слиток, и мы искали его в кустах 6 часов", спросил возле ствола упавшего дерева Арн. "Ага", добавил Рагор. Но Энрик только думал, что потерял его, а он всё это время был в его мешке. «Ха-ха, помню, помню», — засмеялся Карл. «Он нашел слиток, когда откусил от своего пирога. Зуб тогда сломал». «Я всегда подозревал, что это штучки Дорна», — заявил Арн. «Но тот так никогда ни в чем и не признался». Чуть дальше Карл показал пальцем на гранитный выступ над заросшим папоротником небольшим водоемом. «Это же скала полной луны!» — вскричал он. Его братья расхохотались, но распространяться не стали. Когда солнце взошло над головами, впереди показалось начало глубокого ущелья. Оно было преграждено толстой каменной стеной, в центре которой находились открытые каменные ворота с приземистыми башнями по бокам. "Пришли", сказал Арн. "Дук, грунг". Глядя на древние стены и в тени деревьев, Феликс снова поразился, как долго живут гномы. Эти возведённые ими прочные строения простояли очень долго. Они только немного пострадали от непогоды и заросли диким виноградом, мхом и разными кустарниками, но петли ворот давно сгнили, и они упали. Сейчас это в известной степени выглядело как древние руины, а ведь Арн, Карл и Рагар работали тут, когда шахта действовала. "Да, тут всё здорово разрослось", сказал Рагар. "А ведь и тогда приходилось приглашать садовника-человека, потому что нам, гномам, несподручно подстригать такие высокие кусты и деревья". «Я его помню», — заявил Арн. «Его еще звали Вольфенкарк или Люденхольд. Как-то так, на дурацкий человеческий манер, он совсем не умел пить». «Интересно, что с ним стало?» — спросил Карл. «А что же могло с ним стать?» — фыркнул Арн. «Он же был человеком. Давно помер, вот что». «Да, эти человеки мрут, как мухи», — сказал Рагар и покосился на Феликса. «Не принимай это на свой счет, человек». Я не принимаю, пожав плечами, ответил Феликс. Зачем обижаться на чистую правду? Подойдя к ржавым остаткам ворот, гномы увидели хорошо заметные, глубокие и большие следы. Они шли вдоль стены и вели в ворота. Гномы остановились и замолчали. Их руки потянулись к оружию. Оба истребителя стали внимательно разглядывать следы, а остальные с опаской посматривали в сторону окрестных деревьев. Тролль, заявил кожаная борода «И к тому же следы свежие». «Два тролля», — добавил Готрек. «По меньшей мере два». «По одному на каждого из нас», — весело сказал Кожаная Борода, но было заметно, что он волнуется. «Тролли поселились в шахте?» — спросил Хамнер. «Надо посмотреть», — ответил Готрек. Гномы достали топоры и арбалеты и осторожно пошли за Готреком в открытые ворота. Феликс вытащил меч. За стеной ущелье сужалось, и его стены поднимались между крутых скал. С обеих сторон, над следов троллей и сквозь молодые деревца проглядывали развалины служебных строений. "Тут были конюшни с муллами, которые таскали вагонетки", объяснил Карл, махнув влево. "А здесь стоял домик к люнгмольдеру", добавил Арн, махнув вправо. "Но он уже сгнил. Обычное дело с деревом". "Разве люнгмольдер?" спросил Рагер. Мне кажется, его звали Бергенхоффер или Бальдиншельдер или Замолчите уже, потребовал Галин. Он выпучил глаза, по его красному лицу тёк пот. Гномы прокрались по следам тролля и до самого конца ущелья, где оно превращалось в узкий туннель между двумя смежными склонами. В западном зияло чёрное отверстие, почти спрятавшееся за густыми кустами малины. Гномы осторожно приблизились к нему. Вблизи Феликс увидел, что это дыра с неровными краями, пробитая в большой заросшей двери, едва видной под густой растительностью. Эту дверь кто-то проломил, сказал Карл. Это настораживает, заявил Рагор. Ну, туннель-то пустопородный, пожал плечами Арн. А вдруг тут искали совсем не руду? заинтересовался Нарин. Может, они хотели пробраться в Каракхирн? мрачно предположил Торг. Если кто-то и хотел прынёк, это было несколько сот лет назад, усмехнулся Галин. Но видно из этого ничего не вышло. Он показал на неровные края отверстия и добавил: "Очевидно, эту дыру проломили очень давно. Все места сломов давно обветрились. Ещё раз назовёшь меня прынёнком, и я скормлю тебе язык, которым наградил тебя грунгни", гневно предупредил Галин Торгик. Пока ты не сможешь заткнуть бороду за пояс, я буду называть тебя так, как мне заблагорассудится, отрезал Галин. А я засуну твою бороду тебе в довольно, прошептал Хамнер. Замолчите оба. Кожаная борода показала на глубокий след в тролле. След от гибал малиновый куст и скрывался в дыре. Может, это и старая дыра, но сейчас там явно кто-то живёт. По крайней мере, нам не надо искать по тайной лаз, сказал Рагор. Верно, согласился Хамнер и набрал в грудь побольше воздуха. Зажигайте лампы и идём внутрь. Истребители впереди. Гномы отстегнули от мешков большие лампы, сделанные из рогов, разожгли их огнивами и прицепили на пояса, освободив руки. Готрак зажёг факел, которым потрясал, как оружием в левой руке. Приготовившись, гномы стали продираться сквозь растительность к отверстию. Хотя дыра и была меньше двери, в которой была проломана, она всё равно в два раза превышала Феликса в высоту и в столько же раз Готрока в ширину. Внутри царил кромешный мрак. Готрок прошёл первым. Он держал факел позади и сбоку так, чтобы свет не слепил его. За ним следовал кожаная борода. Потом осторожно двигались остальные гномы. Изнутри на них с ужасным смрадом пахнул ледяной ветер. Это была смесь запахов мертвечины, гнилого мяса, плесени и резкого звериного запаха, ещё более сильного, чем моречий. Нарен поморщился и сказал: "Ничто не пахнет хуже, чем тролль". "Два тролля?" предположил Арн, "или, может быть, Рагор?" "Тихо", прошептал Хамнер. За дверью оказалось обширное помещение. Когда глаза Феликса привыкли к темноте, он смог разглядеть в стенах огромные дверные проемы и высоченные колонны, подпирающие потолок. Вокруг этого великолепия, присущего гномьей архитектуре, валялись кучи мусора и отходов, горы костей, разломанная мебель и разбитые механизмы, полуразложившиеся трупы, полусожженные деревяшки, а также горы, палые листвы и засохших ветвей, принесенные ветром или затащенные снаружи. В одном углу в каменном полу была выдолбленная яма для костра, над которой висел погнутый железный котёл размером с добрую ванну. Вокруг примитивного очага были расставлены такие же грубые деревянные табуретки и скамейки. Тут же были и две постели из сорных трав. На шипах, вбитых в стену, болтались два мёртвых человека, ворк, корова и волк. Тела были освежованы, с них стекала кровь. Недалеко от очага валялись кости и предметы одежды, оставшиеся от предыдущих пиршеств. На полу лежали придавленные камнями шкуры. «Кажется, тролль и троллиха изволят где-то прогуливаться», — сказал Нарин. «Да, теперь по Дуг Грунгу расхаживают тролли», — покачав головой, сказал Рагар. «Какой сцит!» «Да», — подхватил Карл. «Не думал, что Дуг Грунг превратится в такое место, просто сердце кровью обливается». «Тролли тут изрядно насвинячили», — принюхавшись, сказал Арн. Лучше бы тролли сейчас были здесь, поморщившись, сказал Хамнер. Гораздо хуже не знать, где они. Опять меня никто не убьёт, недовольно пробормотал Готрек. А где находятся забои? спросил Хамнер у Расмуссонов. Они поглаживая бороды, огляделись, а потом Арн заявил: Казармы в той стороне, с этими словами он показал направо. Плавильни там, он показал прямо. А забои там, Он показал налево. Значит, слева, поды тожелхамнер. Готрек и коженая борода двинулись через помещение к левой арке. За ними пошли остальные гномы. По пути они миновали кучу костей, башмаков и другой одежды, валяющейся рядом с котлом на огне. Когда свет лампы упал на кучу, в ней что-то заблестело. Галин остановился, за ним замерли Рагор и хамнер. Остальные обернулись и уставились на них. Неужели это? проговорил Гален. Я тоже вижу, сказал Радер. Оно, произнёс Хамнер. Золото! воскликнул Арн, бросился к куче и стал в ней копаться, расшвыривая кости в стороны. Остальные подбежали к нему. Даже Готрок не отставал. Феликс заглянул за спины гномов. Пол среди костей и изорванной одежды был усеян перстнями, золотыми цепями, драгоценными камнями, браслетами, золотыми слитками и разнообразными монетами. Гномы рассовывали их по карманам. Нарен отломал скелету палец, чтобы снять серебряное кольцо. Карл выламывал из черепа золотой зуб. "Вот глупые тролли", сказал Рагор, загребая полной ладонью. "У них тут целое состояние, а они только мясо взяли". Одним словом животные, заявил Нарен. Им не понять, что такое золото. Стоит ли тут задерживаться? спросил нервно озираясь Феликс. Тролли могут вернуться в любую минуту. Гномы не обратили на его слова ни малейшего внимания. Торгиг стукнул Галена по руке. Это было моё золото, Оливсон, зарычал он. Я первым к нему прикоснулся. Ты его уронил, заявил Гален. "Теперь и оно моё. Куда тянешься?" прорычал Кожаная Борода Нарину. "Тот всё моё. Я не виноват, если у меня руки длиннее чему-некоторых", с горящими глазами ответил Нарин. "И пальцы липкие", сказал Кожаная Борода и толкнул Нарина так, что тот упал. "Ах ты, толкаться!" зарычал Нарин и вытащил кинжал. "Радиджи! Радиджи!" воскликнул Хемнир. "Прекратите! Ну что вы делаете?" Феликс облегчённо вздохнул. Принц их всех образумит. Уш он-то понимает, как тут опасно. Так гномы не поступают, сказал Хамнер. Вы сейчас подерётесь тут как последние людишки за корочку хлеба. Между прочим, мы отряд на боевом задании, поэтому всё золото военная добыча, и как таковое её надо поровну разделить. Давайте-ка выкладывайте всё из карманов на середину. Посмотрим, что у нас тут и разделим на 10 равных частей. Готрек презрительно фыркнул. «На десять равных частей! И это говорит клетво преступник!» С этими словами он повернулся к остальным гномам. «На вашем месте я бы внимательно присматривал за ним. Он вполне способен что-нибудь припрятать». «Ты называешь принца Хамнера нечестным гномом?» — сжав кулаки, закричал Торгик. «Ты истребитель! Слишком много себе позволяешь!» Между прочим, принц Хамнер наш командир, сказал Рагор, встав рядом с Торгигом. Поосторожней, предупредил Арн. Рыжим и ракезом нас не испугаешь, добавил Карл. Знаешь же, стребитель, сказал Нарин. Ты что, действительно думаешь, что известный своей честностью принц Хамнер может обвести нас вокруг пальца? И это говорит гном, уничтоживший собственность другого клана и ничем не возместивший ущерб. прошепял Галин. Я не думаю, сказал Готрик. Я знаю, он так и раньше поступал. Горниссон, нахмурившись, сказал Хаммер. Конечно, он изобретёт какую-нибудь причину, по которой тот или иной предмет не должен быть разделён со остальными, продолжил Готрик. Он всегда убедительно рассуждает. Всё, что он говорит, кажется правильным, но в конце концов остаёшься ни с чем, если рядом принц Хамнер наичестнейший. С Готраком Гурниссоном тоже каши не сваришь, раздражённо сказал Хамнер. Ни голова, ни сердце не имеют для него значения, только кошелёк. Иногда мне кажется, что торговец здесь он, а не я. Гурниссон всему знает цену, но ничего по достоинству не ценит. Значит, ты признаёшь вещи, о которых он говорит? спросил Хаммер о Нарин. Не в таком смысле, как он описывает, ответил тот. Я никого не обманывал. В каждом случае я всегда всё ставил на голосование. Только Готрек постоянно голосовал против. У других было сочувствие, понимание, что дух справедливости важнее буквы закона. Не в каждом, клятвопреступник, возразил Готрек. Однажды ты просто забрал, что хотел. "Потому что ты не прислушивался к голосу разума", закричал Хамнер. Эхо раздалось громче, чем крик Хамнера, и гномы стали испуганно озираться. "Готрик, принц Хамнер", сказал, воспользовавшись воцарившимся молчанием Феликс. "Может быть, вы вернётесь к спору и к делю же добычи позже, а? Здесь небезопасно, и мы ещё не дошли до цели". "Верная мысль", сказал Нарин. "Надо идти дальше". Через мгновение Готрак пожал плечами. «Ладно», — проговорил он. «Вполне возможно, что в конце нас станет меньше и делить будет легче». Хамнер кивнул и сказал. «Хорошо. И раз в моей честности были высказаны сомнения, я не стану касаться этого золота. Как не будет никто из моей твердыни». Гномы огляделись. Торги, Карн, Карл и Рагар были из Каракхирна. Значит, оставались только Гален, Нарин, Коженая Борода, Готрек и Феликс. Готрек покачал головой и сказал: "Я тоже это не потащу. Оно будет только мешаться. И я не возьму", сказал Коженая Борода. "И я тоже", сказал Нарин. "Я знаю свои слабости. Не будем их провоцировать". "Что же", сказал Гален. "Для меня это будет высокая честь". Глан Каменчиков славится своей честностью от Краисветных гор и до гному просящему чести нельзя доверять, перебил его Торгик. Я не дам тебе нести свою долю, Каменчик. Ты утверждаешь, что я недостаточно честен? спросил Галин и встал. Гномы прощались с жизнью и за меньшее. Замолчите, рявкнул Хамнер и посмотрел на Феликса. Золото возьмёт человек. Человек! ужаснулся Галин. Но ведь всем гномам известно, что людишки алчные, жадные и очень-очень коварные существа, Готрик что-то с грозным видом пробурчал. Людишки и думают про нас то же самое, сказал Нарин. Между прочим, только наш человек не набросился как безумный на это золото, и он 20 лет добровольно странствует с требителем. А это о чём ты договорит? Послушайте, принц, сказал Торг. «Этот человек — друг истребителя и может делить в пользу Гурнисона». «Если попробует, я его убью», — пообещал Готрек. Хамнир кивнул и сказал. «Готрек упрям, и у него совершенно несносный характер, но он честный, как сами предки гномов. Чего-чего о -чего, честности ему хватает. Он не даст Герру Ягеру надуть нас». «Хорошо», — сказал Арн. «Это мне подходит», — заявил Карл. — Если принц говорит «да», кто мы такие, чтобы сказать «нет», — подытожил Рагар. — Как хотите, — сказал Галин, недовольно пожав плечами. — Так и поступайте. Гномы быстро переложили сокровища в вещмешок Феликса, и скоро все были готовы идти дальше. Взвалив нож у на спину, Феликс застынал. Маленькие жадины нагрузили в него чертову дюжину фунтов, а ведь сами легко могут поднимать вещи в два раза тяжелее их самих. Отряд прошел в левую арку и двинулся по коридору мимо заброшенных столовых и комнаты отдыха, в которых стояла мебель, покрытая толстым слоем пыли. Здесь гномы никогда не жили на постоянной основе. Это была лишь вспомогательная шахта при каракхирне, находившаяся в стороне от него, но питавшая его печи. Ее построили столь же основательно, как и все прочее. Несколько сотен лет как шахты перестали пользоваться, но в ней ничего не обрушилось. По стенам не стала сочиться вода. Каменные плиты её пола не растрескались, а декоративные бордюры выглядели так, будто их выложили вчера. Через несколько сотен футов гномы дошли до ржавых рельсов, по которым ездили вагонетки между забоями и плавильнями. Рельсы поблёскивали в темноте, разветвляясь в коридорах и поворачивая вместе с ними. В некоторых местах они были разобраны вместе с деревянными шпалами, но в большинстве мест их никто не трогал. Гномы шли по главной ветке, которая вскоре привела к шахте старого парового лифта, на котором одновременно поднимались и опускались толпы гномов, вагонетки, мулы и тонны руды. Гален, единственный инженер среди присутствующих, заглянул в комнатку за лифтом и осмотрел паровую машину, приводившую некогда этот механизм в движение. Он вышел оттуда весь в пыли и в паутине, качая головой. Машину не починить, сказал он. Половина шестерёнок совсем заржавела, а котёл кто-то издырявил киркой. Потребуется неделя на ремонт, может быть, больше. Не уверен, что эти тросы нас вообще выдержат, сказал Нарен, посветив в шахту лифта лампой. Там висели толстенные, растрёпанные и заплесневевшие тросы. Феликс тоже посмотрел в шахту лифта. В темноте он не увидел клетки, но она находилась где-то внизу, потому что тросы были натянуты. Этого и следовало ожидать, сказал Хамнер. Пойдём по лестнице. Слева от шахты лифта был узкий проход на маленькую площадку, с которой гномы могли сползти в глубину по железным ступенькам, привинченным к стене так, чтобы их не сшибло проходящее к леть лифта. Кожаная борода полез первым, за ним толпились остальные гномы. А что, больше никак не спуститься? спросил, ожидая своей очереди Феликс. Я за последнее время налазился, Можно, ответил Карл, схватившись за железную ступеньку и осторожно спускаясь в темноту вниз. По всем забоям ведёт наклонная дорога и каменная лестница, но это далеко, пояснил Арн, следуя за Карлом. Так быстрее, добавил Рагер. А я бы прогулялся, вздохнул Феликс, но полез на железную лестницу вслед за Рагером и стал спускаться, цепляясь за ржавые ступени. Готрек шёл последним, потому что гномы боялись тролли, которые могли вернуться и припустить в погоню. Теперь у истребителя вместо факела на поясе тоже висела лампа, и он мог спускаться, пользуясь обеими руками. Хотя Феликс и ворчал, идти было не трудно. На лестницу сделали гномы, и хотя ей было 200 с лишним лет, она оставалась прочной и надёжно прикреплённой к стене. На равном расстоянии находились разные забои: широкие примитивные туннели с рельсами для вагонеток. Кое где стояли и брошенные вагонетки. Из одной выскочил кто-то покрупнее крысы и скрылся в темноте. Из другой торчали лопаты и заступы. "Это не гномьи инструменты", сказал Рагор. "Не гномьи", подтвердил Арн. "Мы всё забрали с собой, когда уходили. Мы не разбрасываемся своими инструментами. Кто-то здесь ещё рылся в остатках руды?" фыркнул под это же Карл. Наверное, это растяпа человечий. А чего тут копаться? Руды-то больше нет. Гномы никому ничего не оставляют. Не принимает она свой счёт человек, добавил он, взглянув вверх на лестницу, где спускался Феликс. Ничего, ничего, вздохнул тот. Между пятым и шестым этажами висела открытая кабина лифта в виде клетки из дерева и железа. У неё был такой вид, словно она только что на секунду остановилась. Проползая мимо, Феликс грустно на неё посмотрел. Не здорово бы сейчас залезть в эту клетку и прокатиться. Впрочем, при ближайшем рассмотрении оказалось, что такой спуск мог стать слишком стремительным. Тросы, прикреплённые к клетке за стальные кольца, были растрёпанными и тонкими, словно изъеденными крысами. Казалось, что из-за малейшей дополнительной нагрузки они разорвутся и клетка стремительно полетит вниз. Я внезапно обрадовался, что паровую машину не удалось починить. Проговорил Феликс, ни к кому конкретно не обращаясь. Они спустились ещё на один уровень, когда кожаная борода внезапно поднял руку и сказал: "Внизу что-то движется".